Глава, пятьдесят Ударили и смолкли ответные выстрел Две-три пули проружали над ухом. Вингельм моденский приподнявшись, махал пистолетом. Ревел на подчиненных. «Этого брать живым!» Надрывался папский легат. «Его девчонку тоже!» «Жир!» «Ага, как же! Не про честь, падре!» «Ишь ты, девчонку тебе захотелось, святой отец!» Получи-ка лучше две последние пули Бурцев вогнал в фиолетовую сутану Вингельма в их псевдоепископ захлебнулся собственным криком убит нет ранен придерживая простреленное плечо святоши с пистолетом откатился за трибуны затих пока автоматчики соображают что к чему опля рывком бурцев поставил фон г гринген на налоги прикрываться к широкотелым ладмейстером было удобно всем лежать ренессу вашему магисту череп на хрен живой щит дернулся было раз другой. Но едва почуяв на духом разогретый автоматный ствол, угомонился, как миленький. Притихли и автоматчики в монашеских одеждах. А как иначе? Подстреленный командир молчит, а враг ругается. Страшно и непонятно. Вот так хорошо. Шмайсер приставлен к виску Ливонца. И кто догадается, что магазин уже пуст? Дитрих тихонько подвывал, бормотал что-то на латыни. Однако больше не вырывался. Вслед за Бурцевым ладмейстер... Послушно пятился с ресталища. Даже головой не вертел. умницы Автоматчики не стреляли. Видимо, боялись задеть свою только что поставленную во главе ордена ливонскую марионетку. Наверное, планы у ребят серьезные на этого фон Грюнингена, раз такое дело. Где-то за трибунами застучали копыта. Бурцев глянул. Быстро. Мельком. Фон Берберг. Адлоида. Последним скакал долговязый фриц, прикрывая господина собственной спиной. Три лошади и три всадника удалились от ресталища в сторону Висли. Два всадника и одна всадница. Ну и то «Фридрих, гоните туда, где были ночио! Там встретимся!» – кричал Бурцев, без особой надежды быть услышанным. Даже если Висфалец разберет слова, брошенные в догонку, даже если поймет, чего будем исследовать советам соперника, они важны, главное фон Беберг и Аделаиды мчались прочь. Главное, в них не стреляли. Все стволы сейчас были направлены на Бурцева и его оцепевшего от ужаса заложника. А они все отступали с турнирного поля, медленно, но отступали. Поваленная ли ограда осталась позади, за ней пусто. Там, где недавно толпилась непролазная людская масса теперь ни души, разбежался незнатный кумский народис. Попрятался, бесстрашные иноземные рыцаря и те, нюкнув в пороха, начали за благо отступить подальше от опасных орденских разборок. А вон и ближайшая коновязь с лошадками. Стражей здесь тоже нет. Так что топаем к ней. К ней, родимый. Эх, добраться бы только. Прошла целая вечерность, прежде чем бурцев, уперся спиной длинное бревно на козла. А потом заскользил вдоль хлипких, сколоченных на скорую руку кормушек. Под ногами хлюпало. Не грязь, не снег, навоз. А плевать. Краем глаза он уже заприметил славную коняну. Хороший, бестоногий, кстати, жеребец. Не рассёт он, без лишней поклажи, привязан небрежно. Разок дёрнуть такой узел, повод и отвяжется. Автоматчиком никак не лежалось на месте. Один с другим поднимали головы, поползли следом за пятившимся противником. Были бы ещё патроны, шарахнул бы очередью и не промахнулся. Зашевелились и ливонцы, проворонившие своего драгоценного ладмейстера. Сгрубились на ресталище и поднялись белые плащи, измазанные грязью и кровью. «Лежать!» – рявкнул Бурцев. «На место!» Ткнул силой ствол Шмайсера в ухо фон Рюнингена. Пленник дико заверещал. Ливонцы снова бухнулись на землю. Автоматчики неохотно отползали назад, на полшага, не больше. И то, хлеб. Могли ведь и не послушаться. В следующий раз точно не послушаются. Только не будет уже следующего раза. Не должно быть. Дитрих фон Грюнинген не сразу сообразил, что его уже не держат. Бойцы Венгельма Маденского тоже не углядели стремительного движения Бурцева. Он же поднырнул под баконавязь, сдернул повод, перекинул через шею конька, слетел в седло. Шмайсер, это опустошенная до последнего патрона бездельца, будет ему только помехой. Упал к ногам Дитриха. Вот теперь ступор сливонца к рукой сняло. Понял, гад, что опасность миновала. Прыжок через коновязь и... Хватайте его! Ладмейстер, всем своим грузным телом, повис на узде. Цепился обеими руками. Держит крепко, мертво. Конь спорхнул. Склонил голову под тяжестью человека. А с уже спешит под ногой. Впереди ливонские рыцари. Сзади автоматчики. Пока не стреляют. Был приказ брать врага живым. Бурцев приподнял ногу. Шмяк... Тяжелый сапог впечатался в лицо Ливонса. Фон Грюнингелл отлетел к бревну на козлах. Когда звучали выстрелы, бурцев уже несся среди брошенных палаток, повозок и торговых балаганчиков. Это ненадежное перстое прикрытие все же уберегло от пуль и всадника, и ложек. Потом спас лес.